Глава вторая. Жадный гримуар. Часть вторая. Библиотека располагалась недалеко от общежития. Когда он оказался в нескольких шагах от ее пошарпанной двери, Но Ностелу защекотал запах старой бумаги книжных полок. Приятный запах, который стал ему почти родным. За наполовину отворённой дверью его взору предстал пустующий библиотечный зал. Все как я и ожидал. Картина всегда была одна и та же. Можно было с уверенностью сказать, что после занятия библиотеки нельзя было найти ни одного ученика, за исключением Теодора Миллера.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 Удар молнии. Возможно, он просто надеялся, что это сработает. Пш. Однако результат был таким же, как и ожидалось. Перед тем, как заклинание рассеялось, из его руки вырвался слабый электростатический разряд. Форма магического заклинания была совершенной, но способность Тео контролировать ее была слишком слабой. Человек, которым не хватало контроля, не мог стать магом. Он уже тысячу раз слышал об этом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 Он должен был поспешить, иначе дверь в общежитии будет закрыта. Но для начала ему нужно было убрать три книги. Тео взял их в охапку, но как только он попытался приподняться... «Э?» Его внимание привлекла еще одна книга, лежавшая на столе. «Я же взял с собой только три пособия. Неужели я случайно таскал за собой еще одну?» Это было довольно странно, но так или иначе, он все равно должен был убрать и его. Тео встал и вытянул вперед свою левую руку. Книга была довольно тонкой — Так, что он мог подцепить ее всего пары пальцев. Но как только он ее коснулся, то испытал какое-то странное ощущение. Казалось, что Тео засунул руку в бочку с липким сиропом, или как будто он обменивался рукопожатием с какой-то бесформенной, склизкой... ладонью. А еще у него было такое чувство, будто он засунул руку в рот чему-то живому. «Ухё!» Тео торопливо одернул руку и даже умудрился упасть, бронив остальные три учебника. Однако это не имело значения.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 Это должно было доказать, что произошедшее с ним несколько секунд назад не было галлюцинацией. Однако ладонь левой руки была сухой, начисто лишена каких-либо писанков влаги. Неужели все таки галлюцинация? Но я ведь своими глазами видел ту потрёпанную книгу. Пробормотал Тео и опустился на пол. Он сел прямо на край одного из пособий, в связи с чем испытал определенный дискомфорт. Однако физические неудобства были ничем по сравнению с психологическим расстройством. Разве маг не должен всегда оставаться крутым? Неужели его психическое состояние упало на самое дно, только из-за чувства неуверенности в себе? Может, в этом году мне все таки стоит уйти? Это было намного лучше, чем позорное исключение. Тео знал это, но он пять лет провел в Академии, надеясь стать магом. И это была не просто какая-то временная мечта, которую легко позабыть. Так и не приняв решение, Тео вздохнул, после чего перся рукой в холодный пол, чтобы подняться. Именно в этот момент...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 Язык выскочил из отверстия посреди его ладони и встряхнулся, словно змея перед приемом пищи. Язык медленно покачивался из стороны в сторону. Будто лягушка ловящая муху, он схватил книгу, лежащую на полу. Его скорость была настолько быстрой, что Тео не успел заметить даже его размытое изображение. Язык полностью обернулся вокруг книги. То, что произошло дальше, не смог бы представить даже самый опытный волшебник. Язык, державший свою добычу, начал возвращаться обратно в отверстие в ладони Тео.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 Поторопитесь и насытьте ее. Оставшееся время — 10 минут. Проглочена одна из пяти книг.